Вообще-то эротические театры явление для российской культуры вовсе не новое, а, как говорится, хорошо забытое старое. Первую подобную труппу организовал ещё граф Юсупов в вельможе пушкинской поры. Нужно было чем-то занять дворню, вот он и придумал театры, или позаимствовал эту идею где-нибудь на необозримых просторах Европы. А в этом шоу Настю поразил не сам Марис и не его бисексуальные леди, а молоденький стриптизёр, который сумел обнажиться настолько невероятным образом, начиная с брюк и сорочки и кончая последним предметом туалета галстуком, что зал ахнул. Она пожалела, что в своё время не взяла интервью у Елисеева. Была возможность. Был заказ главного редактора, но не оказалось соответствующего настроения. Как со всеми голубыми, с ним, наверное, было бы легко беседовать. Впрочем, она надеялась когда-нибудь с ним ещё побеседовать. Если, конечно, он не осядёт где-нибудь в датском королевстве, где абсолютно законно регистрируются гомосексуальные браки. В фойе они столкнулись с примечательной парочкой. Люба Ладова вела под руку Петю Орлова. Они смотрелись вполне мирно, как устойчивая семейная пара, прожившая вместе не один год. Правда, на лице Пети можно было заметить тень постоянных перепоев или же, в лучшем случае, перманентной умственной работы. Ладова была в черном. Имеджу дамы серебряного века она пока не изменила. Люба с плохо скрываемым интересом разглядывала Перожникова, а Настя слегка удивлялась мирному поведению укращённого Орлова, вскормлённый в неволе, в семейной, конечно. Он теперь выглядел так, словно уже был отпущен на свободу, но не знал, что с ней делать. Пары обменялись светскими фразами и представлениями, а потом разошлись, сказав на прощание до встречи. Встреча выпала в скоре. Любе не терпелось разузнать о Настиных счастливых превращениях как можно подробнее. В тихий сентябрьский денёк, когда каштан под окнами с глухим стуком уронил на асфальт первых ёжиков, Люба появилась в квартире Анастасии. Поскольку она наносила визит в это жилище впервые, её, казалось, интересовало всё: от письменного стола до мусорного бачка. Вдоволь насладившись созерцанием, она, не жалея эпитетов, расхваливала всё и вся, при этом металлически посверкивая глазами, так что к Насте в душу даже закралось подозрение, а не дурной ли у неё глаз. А потом Ладова стала расспрашивать и что, и как, почему пирожников, а не коробов, где у дальцов. Настасья отвечала односложно, не вдаваясь в подробности и постепенно поворачивая течение разговора в опять в диаметрально противоположные направления. Ей это в конце концов удалось. И тогда Люба рассказала свою новейшую историю. В мае, когда не только в Москве, но и во всей средней полосе России было еще прохладно, а Пете Орлову страшно хотелось отогреться от холодной зимы, он ушел в очередной отпуск. Но не остался в столице, не поехал в Переделкино, где имел дурную славу избивателя женщин, и даже не отправился в деревню к маме на первую зелень. Родной дом он и так помнил достаточно хорошо для того, чтобы слагать душераздирающие ностальгические стихи. Петя принял неожиданное решение, возможно, вступавшее в тщательно подготавливаемое противоречие с патриотически настроенной душой. Он купил путёвку на солнечный испанский берег. Средства к счастью в доме были Благо супруга-стоматологичка теперь работала в русско-американском стоматологическом центре, а значит, часть зарплаты получала в валюте. Этой частью супругиной зарплаты Петя и оплатил тур в Барселону.